Подарки царской наложницы. Подарки для Мэйжун, красивое одеяние, драгоценности и румяна были уложены в небольшие золотые шкатулки. Яньгун придирчиво оглядел каждую и заметил, что если бы ему дарили такие сокровища, то он был бы на седьмом небе от счастья. Но речь ведь шла о Мэйжун. «Этому речному гулю угодить непросто», — подумал Яньгун. Он вообще ни разу не слышал, чтобы ей что-то нравилось. Войдя в покои Хуан Фэй, Яньгун придирчиво оглядел майжун. Она нисколько не походила на женщину, проведшую ночь в объятиях мужчины. Не было небрежности в облике, теней под глазами или хоть единого пятнышка на белой коже. «Вот только Евнуха мне не хватало», сказала Суэлань недовольно, выкидывая руку в сторону. Яньгун посмотрел и заметил придворных дам, выстроившихся цепью возле окна. Выглядели они еще недовольнее майжун. Он сообразил, что придворные дамы явились Вы спрашивать у Ифэй подробности ночи с царем, А может, давать советы, как более опытные наставницы. Но от Мэйжун, по всей видимости, они ничего не добились. Иначе не стояли бы сейчас с таким видом. Что бы ни произошло в покоях Хуанфэй, эту тайну знали только двое — Лидза и жун «Я принёс тебе подарки от царя», — сказал Яньгун, решив не замечать дурного настроения всех присутствующих, и похлопал в ладоши. Слуги внесли подносы со шкатулками расставили на столе, открыли крышки и удалились. Придворные дамы начали охать и восторгаться подарками. Суйлань поглядела на шкатулки скучающим взглядом. «Подарки? По какому случаю?» «Я ведь говорил, что ты еще до конца года станешь царской наложницей», торжествующе напомнил Яньгун. «Я знал, что так будет». «Да что ты знаешь?» презрительно отозвалась Суйлань, подцепила пальцем ожерелье и потянула из шкатулки. «Сомневаюсь, чтобы Лидзе хотел вырядить меня во все это. Подарки подбирал ты, Евнух. Вечно тебе ничего не нравится», — оскорбился Яньгун. «Любая женщина бы от радости прыгала, если бы получила такие». Суэлань с непроницаемым лицом подпрыгнула и осведомилась. «Доволен?» — Яньгуна затрясло. Она каждое его слово собиралась высмеивать. Страшным усилием боли он взял себя в руки и сказал... Царь распорядился установить в покоях Хуан Фэй жаровню. «Что, кровь тебя совсем не греет?» Суэлань между тем вытащила из шкатулки с драгоценностями небольшое бронзовое зеркало и, держа его на ладони, странным взглядом смотрела на отражение. «Интересно, что она там видит?» — подумал Яньгон. «Все видели ее по-разному. А какое видела жун сама себя?» Придворные дамы пошушукались и сказали, что крови у Фэй, наверное, мало. Недаром, ведь у нее такая белая кожа. Они были бы не прочь сделать себе кровопускание, чтобы хоть немного походить на красавицу. Между тем, созванные Яньгуном слуги принесли в покое Хуанфэй жаровню. Неуклюжее золотое чудовище на четырех кривых ногах. «Небеса милосердные, что это?» — поразилась Суэлань. «Произведение искусства прошлой династии», — сказал Яньгун. «Лучше в сокровищнице не нашлось. А что, нельзя было принести обычную жаровню с кухни?» Воморщилась Суэлань. «В покоях царских наложниц должны стоять только золотые», вмешалась старшая придворная дама. Суэлань прикрыла глаза пальцами и так посмотрела на жаровню. «То есть это чудовище будет теперь мне глаза мозолить?» Царь распорядился, чтобы в ней всегда был огонь, заметил Яньгун не без удовольствия. «Поэтому не думаю, что ты сможешь ее чем-нибудь прикрыть, если, конечно, не захочешь устроить в павильоне пожар». Жаровню разожгли. Придворные дамы тут же поспешили выйти из покоя в Хуанфэй. а жара огня им сделалась дурно. Суэлань проводила их долгим взглядом и пробормотала. «Так от этой штуки все таки есть польза». Яньгун помахал перед лицом ладонью. «Тебе не станет дурно от такой духоты?» Но приглядевшись, он заметил, что майжун наоборот, стала выглядеть лучше, когда покои нагрелись от огня. «Может, на самом деле мерзнет?» — подумал Яньгун, который раньше полагал это лишь очередным капризом красавицы. Суйлань, растопырив пальцы, прижала ладони к бокам жаровни. «Эй-эй!» — забеспокоился Яньгун. «Не обожгись! Жаровня ведь раскалена!» Суйлань с нескрываемым удовольствием продемонстрировала ему обе ладони. «Вот тебе очередная загадка, явнух!» Янь -гун сказал с досадой. «У тебя по венам не кровь, а ледяная вода течет что ли? Кто угодно бы обжегся, Или ты на самом деле ведьма?» Суэлань метнула на него быстрый и яростный взгляд. «Как ты меня назвал?» «Без обид», — сказал Яньгун. «Но дзэдзэ ты вылечила, и морг на людей наводишь, чтобы твоего настоящего лица не видели. Что, неужели такая страшная, что показать нельзя?» Суэлань сузила глаза и в мгновение ока очутилась прямо перед Яньгуном. Тот попятился. Быстрота эта была нечеловеческой, и он струхнул. «Если я покажу тебе...» сказала Суэлань ядовита. «Ты до конца жизни не сможешь ночами спать». «Дзэдзэ, я гляжу, нормально спит», — храбрясь сказал Яньгун. «Да я и не просил показывать». Суэлань презрительно фыркнула и отошла от него поближе к жаровне. Яньгун выдохнул с нескрываемым облегчением и поспешил покинуть покои Хуанфэй.